Глава девятая Я долго не могла заснуть в тот вечер. Прикидывала, что могут замышлять бандиты, размышляла о таинственной личности по имени Алексей. В итоге пришла к выводу, что самый загадочный пункт маршрута нашего подозреваемого – Пушкинская библиотека. Какие дела могут быть у этого негодяя в библиотеке? Короче, я решила, что нам с клиентом следует направиться на следующий день именно туда. О своем решении я сообщила Светину на утро. «Но станут ли нам отвечать на такие вопросы в библиотеке?» — заметил Виктор Владимирович. «Кто мы такие?» Всегда отвечали и на этот раз ответят. Я все продумала. «Опять какие-нибудь фальшивые документы предъявите?» «Именно. Поддельные милицейские удостоверения. Не думаю, что библиотекари особо в них разбираются. Но придется съездить к тетушке. Все подобные штучки я храню там». «Так мы и сделали». Тетушка нас, конечно же, покормила. На этот раз она угощала сырниками со сметаной. Подкрепившись, я почувствовала прилив сил для новых свершений.